Ребята толпились у подъезда. Надо было кому-то идти в магазин за водкой и за к о л о й но никому не хотелось. с т а л и поглядывать на Санька. Может, ты сходишь? п р о с и т е л ь н о обратилась к нему Каза. И тут Санек состроил кривую усмешку и сказал: "Гравитейшн пойдет. Он здоровый, да тащит, и денег у него много." И Мишка, словно получив военный приказ. Поправил воротник куртки и боком стал проталкиваться сквозь толпу. Постой, Миша, я с тобой, крикнул ему вслед Ира Погосян. Это новость, отметил про себя Санек. Указы их уже ждали. Родители быстро освободили просторную кухню. Посреди стола стояли три больших блюда с салатами. На подоконнике газировка в больших бутылях, четыре бутылки вина. к а з а н а секунду отлучилась, рассказала родителям о похоронах, потом вернулась на кухню. Здесь тоже было тесно, но это даже и хорошо. Ребята, как воробьи, жались друг к другу. Санька посадили во главе стола. Его особые отношения с Лилой давно были у всего класса на виду и никем не оспаривались. Грустная чопорность, которую ребята подхватили, была в квартире покойной. Недолго держалась за столом. Стали на перебой вспоминать Лилу, случаи из школьной жизни, перешли к своим делам, к каждодневным классным событиям все более и более мелким. Будут их завтра спрашивать на уроках, или можно отказаться от ответа? Вот что их теперь волновало. Санек слушал их, словно сквозь плотную завесу. Иногда перед взглядом всплывали недавние картины по б о и щ а на рынке. Разбитые, разбросанные стойки с раскатывающимися аппетитными фруктами, линия наступающих черноголовых амоновцев, мелькавшие в воздухе дубинки. Ведь кто-то из одноклассников мог тоже там оказаться, но, к счастью, не было никого из школы, кроме Санька и, вроде бы, еще Марата. За окнами стемнело. Девчонки потянулись по домам. с а н ё к тоже стал собираться. Но Полина его удержала. Пойдем, я тебе свою комнату покажу. Лилка там у меня чуть не каждый день часами просиживала. И она открыла дверь. По сравнению с Анкиным жильем комната казалась дворцом. Стильно, комфортно, чисто. Мебель в основном старинная или под старину. У окна дамский письменный стол, сбоку т р е л ь я ж перед ним тяжелое кресло с изогнутой спинкой. Вот тут в кресле она сидела, а ей волосы расчесывала и накручивала, всякие прически делала. Казалось, Полине очень важно донести эти слова до Санька. Она обернулась. Ну конечно же, у нее опять все лицо в слезах. Лилечка, произнесла она, словно позвала. И Санек удивился. Полина никогда на его памяти не называла свою подругу иначе, как Лила. В крайнем случае, Лилька. Она взяла со столика щетку с редкой щетиной. А ты дурак, даже не знаешь, какие у нее волосы были на самом деле, какие длинные и красивые. Она их только портила тем, что носила под заколкой. По-детски вытерла глаза тыльной стороной ладони. Саньку было ее жалко, но хоть сам с нею расплачься. И в то же время досадно. Чего о н а т о рыдает? о н а т о коза, осталась жить. Здоровая, красивая, скоро счастье свое найдет. А Лилка? С кухни раздались гитарные переборы. Лицо к о з ы исказилось досадой и гневом. Вместе они вышли из ее комнаты, прошли на кухню. Верхний свет был здесь погашен. На опустевшем столе горели свечи. На фоне окна, на недавнем Саньковом месте, сидел Мишка Гравец. В руках у него была гитара. Не слишком уверенно перебирая струны, он пел. Девочка плачет. Шарик улетел. А ребята и девчонки, кто еще остался, сидели, слушали, будто так и надо.